Восьмибуквенным именам. Мы стояли у самой кромки Цвета наших с тобой волос. Свыше голос был самый громкий, Но ни слова не произнес. Переход оказался легким, В нем ни боли, ни страха нет. Ты прекрасным моим далеким Был в сентябрьском святом окне И стал близок мне. Чем достигла света этого, не пойму. У мороза сточились иглы В жарком красном свечном дыму. Мы мертвы с тобой и свободны. Продолжается все, как в встарь. И над пепельницей обводным Точно так же горит фонарь. Только этого быть не может В жизни, где невозможно все, Что хоть как-нибудь подытожит. И кого-нибудь да спасет. И вода говорит, не страшно, улыбаясь без зуба нам, И дарует бессмертия нашим восьмибуквенным именам.